Глава 14. На другой день вручённая мне Аникеевым сотка проснулась. Однако в трубке я услышала не голос Стеллы, которая, как я ожидала, должна была пригласить меня приехать, чтобы сопровождать Марго. Со мной говорил сам Василий Андреевич Аникеев. И он был очень недоволен. Какого чёрта вы лезете не в своё дело? кричал он в трубку. Что вы имеете в виду? Я за что вам деньги плачу? завёл он свою любимую песню. Мне отвечать отвечатели это риторический вопрос, вздохнула я. За то, чтобы вы Маргариту сопровождали. Аникеев ответил, сам и тут же задал следующий вопрос. А вы чем занимаетесь? А чем я занимаюсь? нагло переспросила я, уже предполагая, что мне ответит Аникеев. Чем вы меня озаботили, тем и занимаюсь. Не надо мне ля-ля! заорал Василий Андреевич. Вместо того, чтобы нормально работать, вы суете свой длинный нос туда, куда не следует. Я ненароком бросила взгляд в зеркало, и вовсе даже не длинный. Вы можете по-человечески объяснить мне, чем вы недовольны? Разговор начинал приобретать затяжной характер, но мне все же хотелось напоследок выяснить, что и от кого узнала Никеев. Вы снюхали с моей женой и получили от нее деньги за то, чтобы разобраться с Натальей? раздраженно пояснил Василий Андреевич. По-моему, с вашей бывшей женой уже разобрались. Нехорошо пошутила я. Я имел в виду расследование. Ещё нужно уточнить у Никеев. Как бы там ни было, я считаю, что вы превысили свои полномочия. Что-то мне неясно, взяла я наглый тон. Чем вы недовольны? Разве от Марго были какие-то нарекания? Разве я не могу заниматься двумя делами параллельно? Вы меня об этом предупреждали? В данном случае это не имеет значения. Теперь уже сухо на пределе официальности отозвался Никеев. Вы больше на меня не работаете. А как же гонорар? Вы можете получить причитающуюся вам сумму в любое время, ответил Василий Андреевич. «Занесете телефон и Стелла читает вам деньги. Все, мне больше не о чем с вами говорить. Я задумчиво посмотрела на замолчавшую Нокию. А ведь второй заказ пока что еще никто не отменял, и Евгения Александровна Никеева отнюдь не давала мне команды сворачивать расследование. Что ж, Марго теперь придется обойтись без моей помощи. Думаю, она не очень огорчится. Я решила не терять времени, а заодно и денег, которые мне причитали за охранные услуги. Как следует по после утренней пробежки, теперь я немного изменила привычный маршрут. Чтобы не сталкиваться с Марией Аркадьевной, я уже намеревалась поехать к Аникееву, чтобы получить деньги у Стеллы, и если получится немного поболтать с ней, как вдруг Nokia зазвонила вновь. На этот раз со мной говорила Стелла. По голосу домработницы я поняла, что случилось что-то ужасное. Она просила меня приехать как можно скорее. Неужели на нее опять кто-то напал? Или у супругов Аникеевых над штатной единице домработницы тяготеет неизбывное проклятие? Я не заставила себя долго упрашивать, и вскоре мы фульксваген тормозил у знакомого особняка. Стелла открыла дверь, едва лишь я позвонила. Девушка была в предельно шоковом состоянии. Я даже не успела протянуть ей сотовый телефон, как она схватила меня за рукав и буквально втащила в дверь. "Да что у вас тряслось?" взволнованно спросила я. "Неприятности у Евгении Александровны? Она вообще дома или нет?" При упоминании о хозяйке Стелла поморщилась. Несмотря на ее душевное состояние, имя Евгения Александровны являлось очень сильным раздражителем, настолько сильным, что девушка вновь обрела дар речи. Да пропадь <засшипела Стелла> она пропотом, змеюка, зашипела Стелла. Она-то тут причём? А кто причём? Но Стелла не успела ответить, по лестнице уже спускался сам Аникеев. Увидев меня, он молча кивнул мне и направился в зал. Я прошла за ним и остановилась возле дивана ожидая, пока мне предложат сесть. Это было проделано так же молча. Василий Андреевич указал рукой на диван, а сам бухнулся в кресло. Достав из малахитовой коробки, стоявшей на тумбочке, длинную гаванскую сигару, он раскурил ее и тут же смял в пепельнице, раскрошив до листочка. Долларов пятьдесят, между прочим, подумала я, глядя на останки сигары. "Это вы сделали?" вдруг спросила Никиев, скидывая на меня глаза. "Вы о чем?» Если я вас недооценил, то признаю свою ошибку, с угрозой произнес он. Давайте без глупостей и скажите, сколько я вам должен. Стила должна посчитать хронометраж, спокойно произнесла я. Но если вам интересно, то по моим подсчетам получается Прекратите! с ледяной яростью в голосе произнес Аникеев. Называйте сумму и кончайте этот цирк. Сколько? Пять 5006. Да о чем вы? Я вас в порошок разотру», — Пообещала Никеев, поднимая сжатый в ярости кулак. Как вы могли вообразить, что меня можно шантажировать таким образом? Вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете? Я поднялась с кресла. Мне не нравится, когда со мной говорят таким тоном, произнесла спокойно и твердо. Я не понимаю, о каком шантаже идет речь. Если вы не хотите платить мне причитающиеся деньги, можете ими подавиться. Телефон я, кстати, вернула. Если же речь идет о чем то более серьезном, то извольте вести меня в курс дела. Аникеев молчал, пристально глядя на меня и как бы прислушиваясь к своим мыслям. По-моему, что-то произошло с тех пор, как вы мне позвонили. Вы узнали обо мне что-то новое? Вам что-нибудь наплела обо мне Марго? Пустила я пробный шар. Пусть спустится и расскажет при мне. Какие у нее ко мне претензии? Я хочу выслушать. Так это не вы? В ужасе произнёс Аникеев и достав платок, вытерsл лоб В каком смысле? прикрикнула я. У вас что, температура или вы обкололись? Марго похитили, выдохнул наконец Аникеев. Сегодня утром. Теперь настала моя очередь удивляться. Я присела на диван и закурив, стала задавать вопросы один за другим. Аникеев отвечал кратко и отрывисто, не возражая. Он как бы хотел загладить свою вину за то, что заподозрил меня в похищении Марго, с намерением выжать из него побольше денег. Гипотеза, которую позволил себе Василий Андреевич, была, конечно же, не идиотской. Она, впрочем, свидетельствовала о двух вещах: о том, что он достаточно высоко ценит мои способности, и о том, что подобные действия вообще считал возможными. С моей стороны. Почему вы считаете, что вашу дочь похитили? спрашивала я. Телефон. Маргарита ушла рано утром, а через некоторое время мне позвонили на работу, и какой-то мужской голос сказал, что мол ваша дочь домой не придет, но мне не следует волноваться. И все?» Сказал, что даст о себе знать позже и предупредил, чтобы я не обращался в органы. Вы не обращались? Пока нет, жестко сказала Никеев. Я не хочу, чтобы ее убили. Я не хочу, чтобы об этом было в газетах. Я не хочу никакого шума. Мне показалось, что Василию Андреевичу следует поменять местами эти три предложения по степени их значимости для него. Как он ни был потрясён возможностью спокойного ведения дел, была для него дороже. От меня чего вы хотите? медленно произнесла я. Теперь, после того как вы сказали, что вам не о чем больше со мной говорить. Займитесь этим делом. Мрачно уткнувшись взглядом в полировку стола, предложила Никеев. Вы хотите, чтобы я нашла Марго или чтобы привела вам заушка похитителя? И то, и другое, коротко сказал тот. За ценой не постою. Такое не прощается. Я вас понимаю, но вы должны отдавать себе отчет, что могут возникнуть осложнения. Какого рода? Слишком уж бурные события происходят вокруг вас, медленно произнесла я. Убивают приятели вашей домработницы. Потом саму домработницу, потом крадут дочь. А если учесть, что ваша домработница была вашей женой, и если учесть, что возраст вашей нынешней жены никак не позволяет ей быть матерью Марго, то меня не интересуют ваши изыскания, с трудом сдерживая себя, произнёс Аникеев. Я поставил перед вами конкретную задачу. Так выполните же ее. Копайте где вздумается, но помните, с какой целью вы это делаете. Найти Марго и ее похитителя. Этого напутствия мне показалось вполне достаточно. Я уже собралась уходить, как Аникеев решил кое-что добавить на прощание. И будьте осторожны, произнес он, глядя мне прямо в глаза. Вы понимаете меня? Это была, конечно же, не забота о моей личности. В словах сквозил совсем другой смысл. Делай, что хочешь, но помни, кто тебе платит, иначе. Я вас поняла, спокойно заверила я Аникеева и покинула особняк.